Глава третья. Прогресс и совершенство. Скажи нам, если бы существовало что-то одно, что мы могли бы сделать для твоей деревни, что бы это было? Со всем уважением к тебе, Сахип, скажу, что вам нечему учить нас в силе и выносливости, и мы не завидуем вашему мужеству. Может быть, мы счастливее вас? Но нам хотелось бы, чтобы наши дети ходили в школу. Из всего, что у вас есть, мы хотели бы получить только образование для наших детей». Разговор сэра Эдмунда Хиллари с Шерпом Уркиеном из «Школы под облаками». Кто-то накрыл его тяжелым одеялом. Грег отогрелся и почувствовал настоящее блаженство. Впервые с конца весны он ночевал в доме. В тусклом свете углей в очаге Мортенсон видел очертания спящих людей. Отовсюду слышался храп. Он перекатился на спину, и его собственный храп гармонично влился в этот хор. Когда он проснулся, рядом уже никого не было. Через отверстие в потолке виднелось голубое небо. Жена Хаджи Али — Сакина увидела, что гость ворочается, и принесла ему ласси, свежеиспеченные лепешки, чапатти и сладкий чай. Ласси — традиционный прохладительный напиток Южной Азии из смеси йогурта, воды, соли и специй. Чапатти — традиционный индийский хлеб, лепешки, сделанные из муки низшего сорта и воды. Это была первая женщина Балти, которая к нему подошла. Мортенсон подумал, что у нее самое доброе лицо, какое он видел в жизни. Морщинки в уголках та и глаз говорили о веселом нраве. Длинные волосы были заплетены по-тибетски и скрывались под шерстяной шапочкой Урдва, украшенной бусинками, ракушками и старинными монетами. Сакина стояла и ждала, когда Мортенсон приступит к завтраку. Стоило ему откусить первый кусочек теплой чапатти, размоченной в ласе, как он понял, что страшно голоден. Мортенсон с волчьим аппетитом проглотил все, что принесла Сакина, и выпил сладкий чай. Женщина приветливо улыбнулась и принесла еще. Если бы Мортенсон знал, насколько дорог сахар для Балти, как редко они сами употребляют его в пищу, он отказался бы от второй кружки чая. Сакина вышла, а он стал осматривать комнату. Обстановка была спартанской, если не сказать нищенской. На одной стене висел выгоревший плакат с изображением швейцарского шале на зеленом лугу, покрытом яркими цветами. Шале — небольшой сельский домик в горах Швейцарии. «Все остальное...» от закопченных кухонных принадлежностей до масляных фонарей, имело утилитарный характер. Тяжелое одеяло, под которым он спал, было сделано из темно-коричневого шелка и украшено крохотными зеркальцами. Остальные обитатели жилища укрывались тонкими шерстяными одеялами, украшенными тем, что оказалось под рукой. Эти люди явно отдали гостю лучшее, что было в доме. Мортенсон услышал за окном громкие голоса, вышел из дома и вместе с остальными жителями деревни направился на скалу над рекой Бралду. Он увидел, как через реку по стальному тросу, натянутому на высоте 60 метров, перебирается человек. Такой способ переправы экономил ему полдня, которые потребовались бы на то, чтобы подняться выше по течению и перейти поток по мосту возле Корфе, но падение означало бы его неминуемую смерть. Когда человек был уже на полпути над ущельем, Мортенсен узнал Музафара. Он увидел, что проводник захватил с собой и знакомый сорока килограммовый рюкзак альпиниста. На этот раз медвежья хватка Музафара не застала Мортенсена врасплох. Он не закашлялся. Глаза проводника увлажнились. Он поднял руки к небу и воскликнул «Аллах Акбар!». Казалось, на него пролилась манна небесная. На ужин у Хаджи Али приготовили бянго — жареную курицу, такую же жилистую и жесткую, как и те балти, что ее вырастили. Мортенсен узнал, что музафаров в Каракоруме хорошо знают, Тридцать лет он считался одним из самых опытных проводников в Гималаях. Его достижения и заслуги были велики и разнообразны. Например, в 1960 году он сопровождал знаменитого американского альпиниста Ника Клинча в первом его восхождении на Маршер Брум. Грега поразило то, что за время похода Музафар ни разу об этом не упомянул. Музафар помог Грегу встретиться с Дарсней. Мортенсон заплатил Музафару три тысячи рупий, гораздо больше, чем договаривались, и пообещал навестить в его деревне, когда окончательно поправится. Грег и не подозревал, что этот человек будет присутствовать в его жизни еще более десятка лет. Он поможет преодолеть все сложности жизни, в северном Пакистане с той же уверенностью, с какой в горах преодолевал сходы лавин и коварной расщелины. На джипе Мортенсон и Дарсни добрались до Скарду, и, лежа в удобной постели альпинистского мотеля Ка-2 после прекрасно приготовленного ужина, Грег вдруг понял, что его тянет назад в Каракорум. Он чувствовал, что в Корфе нашел нечто редкое и обязательно туда вернется мортонсон так и сделал, как только смог организовать поездку, и в этот раз снова воспользовался гостеприимством Хаджи Али. Каждый день он прогуливался вокруг Корфе в сопровождении детей, которые хватали его за руки. Он видел, что этот крохотный зеленый оазис среди пыльных скал обязан своим существованием неустанному труду. Сотни оросительных каналов, прорытых вручную приводили его в восторг. Благодаря им ледниковая вода поступала на поля и в сады. Вдали от опасностей Балторо он вдруг понял, насколько драгоценна жизнь. Стало ясно, как он ослабел. Ему с трудом удавалось спускаться к реке. Однажды, стирая рубашку в ледяной воде, Грек увидел свое отражение и был поражен — Мои руки напоминали тонкие зубочистки. — Мне казалось, что они принадлежат кому-то другому, — вспоминает он. В тот день, возвращаясь в деревню, Мортенсон почувствовал себя стариком, похожим на тех, что часами сидели под абрикосовыми деревьями, покуривали трубки и ели абрикосовые ядрышки. Сил у него хватало лишь на час-два прогулки. Затем он возвращался на подушке к очагу Хаджи-Али. Вождь Корфи внимательно следил за состоянием Мортенсона и однажды приказал забить для него одного из драгоценных огромных баранов. Сорок человек срезали жареное мясо с костей, а потом раскалывали кости камнями, чтобы не пропадал драгоценный мозг. Участвуя в пиршестве, Грег понял, насколько редкими бывают в Корфе подобные трапезы. Эти люди постоянно жили на грани голода. Силы возвращались к Мортенсуну. Вместе с ними обострялась восприимчивость. Впервые оказавшись в Курфе, он подумал, что попал в некую Шангрила. Шангрила — вымышленная страна духовной гармонии и счастья, описанная в 1933 году писателем-фантастом, Джеймсом Хилтоном в одном из своих произведений. Ценители творчества Хилтона сравнивают ее с мифической страной Шамбалой. Многие европейцы, попавшие в Каракорум, считают, что Балти живут простой счастливой жизнью, куда более спокойной, чем в развитых странах Запада. Первые европейцы-романтики прозвали этот край абрикосовым Тибетом. В 1958 году Мараини написал, что Балтии действительно умеют наслаждаться жизнью. Итальянец посетил Асколе, там его восхитили старики, сидевшие на солнце и покуривавшие свои живописные трубки, мужчины, трудившиеся в тени шелковицы с уверенностью, которая приходит только с жизненным опытом, и двое мальчиков сосредоточено и тщательно выбиравшие в шеи друг у друга. «Мы дышали воздухом абсолютного счастья, вечного покоя и мира», — писал он. И мы задумались. «Не лучше ли жить в неведении, не зная ни асфальта, ни щебня, ни автомобилей, ни телефонов, ни телевизоров? Не лучше ли жить в благодати, не ведая обо всем этом?» Тридцать пять лет спустя Балти по-прежнему жили, не ведая о благах цивилизации, — но проведя несколько дней в деревне Мортенсон начал понимать что корфе это не рай до греха падения каким он представлялся европейской фантазией в каждом доме кто то страдал от тяжелой болезни старики балти годами не выходили из своих жилищ из разговоров с сыном хаджи али когда тот вернулся с вечерней молитвы в деревенской мечети мортенсон узнал что ближайший врач находится в скарду куда неделя пути. Каждый третий ребенок в Корфе умирает, не дожив до года. Туа рассказал, что его жена Рокия умерла во время родов семью годами раньше. После нее остался единственный ребенок, дочка Джахан. Коричневое зеркальное одеяло, под которым спал Мортенсон, было частью преданного Рокии. Мортенсон не представлял, как помочь своим друзьям в Корфе и отплатить за их доброту, но был твердо намерен это сделать и начал раздавать то, что у него было. Пластиковые бутылки и фонарики были нужны Балти. Каждым летом им приходилось проводить много времени в пути со своими стадами. Мортенсон отдал все это мужчинам из семьи Хаджи Али. Сакине он подарил походную плиту, работающую на керосине, которого всегда хватало в любой деревне Балти. Свою темно-красную куртку Мортенсон накинул на плечи Туаа и заставил принять ее, хотя сыну Хаджи Али она была на несколько размеров велика. Вожден подарил теплую куртку Хелли Хансен, которая спасала его от холода даже на Ка-2». Но самым ценным подарком оказались медикаменты из походной аптечки и опыт работы медбратом в отделении скорой помощи. Силы Мортенсена постепенно крепли. Теперь он часами бродил по крутым улочкам Корфе, переходя из дома в дом и делая то малое, что было в его возможностях. Мазью с антибиотиками обрабатывал открытые язвы, вскрывал и дренировал нарывы и гнойные раны, лечил переломы и пытался облегчить страдания людей с помощью антибиотиков и обезболивающих средств. Куда бы он ни направлялся, за ним всегда следили десятки глаз. Слух о нем прошел по всей деревне. Больные с окраин Корфи отправляли родственников к доктору Грегу, как впоследствии его стали называть во всем Северном Пакистане, И не важно, что он много раз твердил, что является лишь медбратом. Для этих людей он был врачом. В Корфе Грег часто ощущал присутствие своей младшей сестры, Кристы. Особенно ярким было это чувство, когда его окружали местные ребятишки. «Вся их жизнь была преодолением», — вспоминает Мортенсен. «Они напомнили мне о том, как Кристе...» приходилось бороться за самые простые вещи и о том, какой настойчивой она была, несмотря ни на что. Он решил, что должен что-то сделать для этих людей. Приехав в Исламабад, думал он, нужно будет потратить последние деньги на то, чтобы купить учебники для местной школы или лекарства. однажды вечером, лежа у очага, Мортенсон сказал Хаджали, что хотел бы посетить местную школу. Он заметил, что по лицу старика пробежала тень, но все же настоял на своем. Вождь согласился показать ему школу на следующее утро. После традиционного завтрака, состоявшего из чапатти и чая, Хаджи Али по крутой тропе повел Мортенсона на большую открытую площадку, расположенную на высоте 300 метров над рекой Бралду. Вид оттуда открывался потрясающий. Над серыми скалами гордо выселись ледяные гиганты верховий Балтера. Их заснеженные вершины будто врезались в ярко-голубое небо. Но Мортенсон не заметил этой красоты. Он с ужасом увидел, как восемьдесят два ребенка, семьдесят мальчиков и четыре девочки, которым хватило мужества присоединиться к классу, сидят прямо на холодной земле, под пронизывающим ветром. Хаджи Али, не глядя Грегу в глаза, сказал, что в деревне нет школы, а пакистанское правительство не присылает учителя. Ему нужно платить доллар в день, а деревне это не по силам. Поэтому они наняли одного учителя на две деревни — Корфе и Мунджунг. Три дня в неделю он работает в Корфе. Все остальное время дети занимаются сами. Мортенсон с комом в горле наблюдал, как ученики замирают в благоговейной сосредоточенности и начинают свой школьный день с пения пакистанского национального гимна. «Благословенно будь, священная земля! Будь счастлив, изобильный край, символ славных дел!» «Наш Пакистан», — пели дети, и пар от их дыхания таял в почти зимнем воздухе. Мортенсон заметил семилетнюю дочку Туа Джахан. Закутанная в платок девочка пела, «Пусть вечно сияет слава народа, страны и государства. Флаг с полумесяцем и звездой ведет нас по пути прогресса и совершенства». Живя в Корфе, он часто слышал, как жители деревни жалуются на пакистанское правительство, где засели пенджабцы. Пенджабцы основное население провинции Пенджаб на востоке Пакистана, в бассейне реки Инд. Эта власть была для них чужой. Чаще всего говорили о коррупции, из-за которой даже те малые средства, которые выделялись для народа Балтистана — на долгом пути от Исламабада до удаленных горных долин полностью разворовывались. Люди удивлялись. Правительство Пакистана приложило много усилий, чтобы отвоевать эту часть Кашмира у Индии, а потом благополучно забыло о живущих здесь людях. Кашмир. Историческая область в Азии. Часть ее территории составляет индийский штат Джамму и Кашмир, Часть находится под контролем Пакистана. Было совершенно ясно, что большая часть правительственных денег, которая доходила до горных высот, предназначалась для армии. Противостояние на леднике Сиачен обходилось дорого. Но мортенсон поражался тому, что правительство даже такой бедной страны, как Пакистан, не может выделить деревни корфи, доллар в день на учителя. Почему столь малой ценой нельзя повести детей к прогрессу и совершенству? Когда отзвучали последние ноты гимна, дети уселись кружком и начали переписывать таблицу умножения. Большинство писало прямо в пыли палочками, специально принесенными для этой цели. Те, кому повезло больше, в том числе Джахан писали на грифельных досках, окуная палочки в разведенную водой грязь. «Можете себе представить, чтобы американские четвероклассники, одни, без учителя, сидели и спокойно делали уроки?» — спрашивает Мортенсон. «Я почувствовал, что у меня разрывается сердце. Их желание учиться было столь сильным, а все вокруг было против них. Эти дети напомнили мне Кристу. Я понял, что должен...» Хоть что-то сделать для них. Но что? Денег оставалось лишь на самую скромную еду и дешевую гостиницу. На джипе и автобусе он доберется до Исламабада и улетит на самолете домой. В Калифорнии же Грега ожидает лишь внештатная работа медбрата. А все его имущество помещается в багажнике старенького Бьюика, который был почти что его домом. И все же Мортенсон был преисполнен решимости помочь детям, забытым собственным правительством. Стоя рядом с Хаджи Али и глядя на долину, над которой высились заснеженные горы, он вспомнил о своей решимости подняться на к 2 и оставить там ожерелье Кристы. И внезапно понял, что в память о сестре нужно сделать нечто другое более значимое. Он положил руку на плечо вождя, как не раз делал старик после первой выпитой вместе кружки чая. «Я построю вам школу», — сказал он, еще не понимая, что после этих слов вся его жизнь пойдет совершенно другим путем, еще более извилистым и сложным, чем тот, которым он спускался с К-2. Я построю школу, сказал Мортенсон. Обещаю.